В свое время Фрейд, обнародовав свое открытие, столкнулся с его далеко идущими последствиями, заставившими его включиться в самые разнообразные дискуссии, в том числе и по религиозно-психологическим вопросам. С нынешней психологией происходит нечто подобное, когда этическая установка врача оказывается критической проблемой, которой невозможно пренебречь. Самокритика и самоанализ, являющиеся составными частями этого вопроса, приведут к новому пониманию души, не похожему на прежнее, естественно-научное. Ведь душа человека — нечто гораздо большее, чем определенная функция мозга, которую можно исследовать биологическим или физическим методом, но и абсолютное условие нашей сознательности. Ее обладает не только больной, но и врач, и взаимодействие их неизбежно, поэтому душа — не только объект, но и субъект. Метод лечения больного превращается в метод самовоспитания, и границы нашей психологии отодвигаются вдаль, глубину которой было невозможно предсказать. Главным для врача становится не его профессиональная подготовка, а человеческие качества. Важность такой перемены трудно переоценить, ибо она открывает новые пути развития искусства врачевания души, выросшего из постоянных занятий с пациентом. Теперь это искусство стало служить самовоспитанию и самосовершенствованию. Этим аналитическая психология выходит из консультационной комнаты врача, преодолевает собственные границы и исправляет те колоссальные недочеты западноевропейских культур, которые делали их ущербными по сравнению с культурами восточными. Мы требуем от души послушания и смирения, но не думаем о том, что она со своими функциями должна методически развиваться. Наша молодая культура требует прежде всего укращения, чтобы в какой-то мере привести в порядок нежелающие отступать без боя первобытные дикие начала. Но на более высоком уровне принуждение должно уступить и уступит место развитию, для чего, безусловно, необходим определенный метод. Думаю, что найти этот новый путь поможет именно аналитическая психология со всем своим аппаратом познания. Ведь если сам врач становится объектом исследования, это сразу превращает метод лечения в нечто иное гораздо большее, чем простое лечение, потому что в круг воздействия включаются не только больные, но и здоровые люди, или, по крайней мере, считающие себя таковыми. Вот почему аналитическая психология должна охватывать большую область человеческой проблематики, чем прежние этапы исцеления души, каждый из которых уже несет в себе некую основополагающую истину. Однако, чтобы добиться такой цели, нашей психологии еще предстоит долгий путь, который надо пройти шаг за шагом.